Глава вторая. Дом. Перед входом. В этом доме, город Уитон, штат Иллинойс, мне предстоит жить следующую неделю. Первое, что я вижу на двери снаружи – похоронный венок. Круглый, увитый лентами и цветами. Именно такие в России кладут на гроб или к памятнику с надписью «На вечную память». Правда, такие венки обычно перевиты черными лентами. Здесь вроде черного шелка нет, но все равно. Им, наверное, сейчас не до гостей спрашиваю у приятеля, доставившего меня сюда с вещами. Тут ведь траур? Приятель испуганно смотрит на меня. Я ничего не знала о трауре. С чего ты взяла? Я показываю глазами на венок. Несколько секунд мы молчим, пытаемся понять друг друга. «Но это же знак гостеприимства!» — говорит он, наконец. Дверь распахивается, на пороге смеющаяся хозяйка, из комнат доносится детский смех. «Нет, здесь, слава богу, все в порядке». Такие веселенькие, а для американцев без кавычек, венки, вешают на входные двери довольно часто. В Штатах вообще любят украшать дома снаружи. Иногда это флаг, иногда скульптура, иногда разноцветные шарики или лампочки. Я уже говорила, что государственный флаг США можно увидеть во дворе частного дома и совсем не обязательно в праздник. Фигурки во дворах, конечно, можно назвать скульптурой с большой натяжкой. Это могут быть глиняные зверушки, или лебеди, или деревянные человечки, солдат, ребенок, полицейский. Иногда они сделаны с юмором и вызывают улыбку, иногда это вполне серьезное напоминание о каком-то историческом событии. Новая мода пришла недавно в жилые дворы из крупных торговых центров. В натуральную величину ваяется человеческая фигура. Так что от живой не отличишь. Я пару раз здоровалась с такой читающей девушкой или отдыхающим стариком, вызывая довольный смех хозяев. Любимое украшение американцев – гирлянды из крошечных лампочек. Светящиеся линией они обрамляют контуры домов и деревьев. Особенно нарядно смотрится такая уличная декорация в праздничные вечера, когда светящиеся контуры домов сливаются в одну сверкающую кружевную картину города, мерцающую на темном небе. Ну и, конечно, почти у каждого дома есть лоун — газон, засеянный зеленой травой. Американцы ухаживают за своими газонами весьма вдохновенно — С первой зеленью мужчины выходят из дома с газонокосилкой и подравнивают травку с добросовестностью парикмахера, делающего стрижку под ёжика. Девственность этого зеленого поля не должна нарушаться ничем, даже цветами. Женщины высаживают их по краям газона или около деревьев, используя самые маленькие кусочки земли между выступающими корнями.